Луэлл, разбирая надпись на указателе, говорил то ли себе, то ли кому-то, кто бы услышал его. «Они выходили обезумевшими, вопя о мочешин! Помоги нам свет, даже те, кого сумели излечить, айси, да они!» Он закончил изучать камень и голопом устремился к выбранному мосту. «Сюда!» – крикнул Гир. На сей раз Марин не стала медлить и проверять дорогу, она погнала отряд голопом, мост звенел под копытами лошадей, фонари бешено мотались над головами. Лойл пробежал взглядом по следующему указателю и будто на скачках развернул кругом свою большую лошадь еще до того, как то остановилась. Свист ветра становился громче, ранд слышал ветер сквозь грохот копыт по камню, позади и порывы его все ближе.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 дернул ее обратно. «Листа! А виндесуры здесь нет!» сказала она. «Ключ пропал!» Лойл запрокинул голову и спустил скорбный крик, похожий на предсмертный стон.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 паникли в пламени и исчезли. Айс Седай передвигал огонь так быстро, как могла, но вырезать отверстие достаточно большое было делом не одной минуты. Ранду казалось, линия тающего огня ползет вдоль свода арки со скоростью улитки. Плащ юноши зашевелился, как бы поймав порыв ветра, и сердце Ранда оборвалось. «Я чувствую его!» — сказал Мэд срывающимся голосом. «Свет, будь я проклят! Я чувствую его!»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 Отверстие будет достаточно велико, чтобы в него проехали все, даже Лоэл. Ему, правда, пришлось бы лечь плашмя на спину лошади. Стоит только убрать эти два каменных клина, и отверстие будет достаточным. Ран задумался, сколько же весит каждый клин? Тысячу фунтов? Больше? Может, если мы все навалимся и толкнем? Может, нам удастся толкнуть один из них, прежде чем ветер доберется сюда? Сильный порыв ветра дернул Ран за плащ. он старался не прислушиваться к тому что кричали голоса когда марейн отступила вперед прямо на ворота ринулся мандарб лан сжался в седле в последнее мгновение боевой конь изогнул тело чтобы ударить камень плечом точно так же как был обучен встречать в сражении лошадей врага камень с грохотом опрокинулся наружу и страж его конь по инерции вылетели сквозь дымное мерцание путевых врат в проем пробился бледный и скудный свет едва занявшегося утра но рандон показался брызнувшим лицо солнцем летнего полдня. По ту сторону врат Лан и Мандар замедлились, едва двигаясь. Жеребец еле переступал ногами, когда страж, плавно потянув за заповодье, разворачивал его к воротам. Рант не мешкал ни секунды. Толкнув голову Белы к пролому, он изо всех сил шлепнул косматую кобылу по крупу. Эгвейн едва успел бросить на юношу изумленный взгляд через плечо, а потом бело вынесла ее из пути Все наружу, — приказала Марин, — живо, шевелитесь! —! С этими словами Айс Седай вытянула руку с зажатым мне жезлом, направив его на указатель. Что-то сорвалось с кончика жезла, будто текучий свет превратился в богиную патоку. Пылающее копье белого, красного, желтого ударило в черноту, взрываясь, блистая, словно разлетевшиеся по сторонам алмазы. Ветер завопил в вагоне и завизжал от ярости. Тысячи шепотков, что прятались в ветре, загрохотали, будто гром, бешено заорали, полуслышные голоса хихикали и завоевали, сыпля обещаниями, от которых уранда скрутило желудок, как от того удовольствия, которое звучало в них.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 Проваливаясь вперед за другими через искрящуюся дымку. Морозная зноба вновь пробежал по телу. Своебразные ощущения будто медленно погружают лицом в зимний зуд. Холодная вода неспешно наползает, растекаясь по коже малыми, не поддающимися измерению дозами. Как и прежде, длилась все чуть ли не вечность, а в голове билась мысль, не поймает ли их ветер, пока они застряли вот так в воротах. Неожиданно, словно пузырь лопнул, холод исчез, и Рант оказался снаружи. Его лошадь одно короткое мгновение двигалась в два раза быстрее всадника, споткнулась и едва не сбросила его через голову. Он обвел шею рыжего обеими руками, цепляясь изо всех сил. Пока Рант усаживался обратно в седло, гнидой встряхнулся, затем порысил к остальным так спокойно, словно ничего необычного и не произошло». Было холодно. Не мороз путевых врат, а желанный обычный зимний холод, который медленно, но неуклонно прорывал нору, вгрызаясь в тело. Ран закутался в плащ, взор его не отрывался от тусклого мерцания путевых врат, а рядом с ним поддался вперед седли лан. Одна рука на мече, человек и конь напряжены, вот-вот готовые стремиться обратно, если не появится морейн. Путевые врата стояли в груди камней у подошвы холма, скрытые кустами. Лишь кое-где упавшие глыбы смяли голые бурые ветви. По сравнению с резьбой на остатках ворот кусты выглядели куда безжизненнее камня.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 Щепотки пыли, чернота уменьшилась, а рассеялась и стаяла, и путевые врата вновь стали сумрачным мерцанием в арке, покрытого резьбой камня. Ранты спустил долгий прерывающийся выдох. Не один он облегченно перевел дух. Он слышал вздохи других. Бело стояло возле лошади Найнив, а обе женщины обнимались, уронив головы на плечи друг другу. Даже Лан, казалось, расслабился, хотя по суровым граням его лица ничего нельзя было прочитать. Больше говорило то, как он, опустив плечи, сидел на Мандарбе, то, как он поглядел на марейн то, как наклонил голову. «Он не сможет пройти», сказала марейн «Думаю, что не сможет. Надеюсь, что не сможет».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 Это может оказаться даже чем-то свойственным самим путям. Как говорил Лоэлл, пути – живые существа, а у всего живого бывают паразиты. Возможно, даже порождение самой порчи, что-то ставшее результатом разложения им порожденное. «Перестаньте!» – крикнул игвин «Слушать больше не могу! Я слышала, как это, как это разговаривает!» Она осеклась, задрожав.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 Нужно будет сказать Агельмару, чтобы сюда послали людей и замуровали эти врата, когда мы доберемся до Фолдара. Марейн указала на север, на башни, виднеющиеся в далекой дымке над голыми верхушками деревьев.